Глава 10. В той стороне, где заходило солнце, волки увидели Темуджина с басаном и подняли тревогу. Запели сигнальные рога. Дюжина воинов вскочили на коней и помчались навстречу двум всадникам в совершенстве держа строй, копейной остроей закалённых бойцов, способных отбить любой набег. Темуджин по невеле сравнил их молниеносную реакцию с паникой в Алхунудском улусе и улыбнулся. «Вот как надо защищать стада и женщин!» Он заставил коня перейти на шаг. Только дурак может рисковать жизнью и мчаться к дому во весь опор, так как и своего могут не узнать сразу. Глупо погибать из-за того, что тебя приняли за врага. Бросив взгляд на Басана, Тимуджин заметил, что на его лице сквозь усталость проглядывает какая-то напряженность. Мальчик всю дорогу торопил воина, чтобы успеть добраться до дому за два дня. Ехали они, не останавливаясь на ночёвку, питались кислым молоком и водой. За это время они не успели сдружиться. И как только добрались до родных краёв, Темуджин почувствовал, что Басан отдаляется от него. Воин разговаривал с неохотой, и его поведение тревожило мальчика сильнее, чем он осмеливался себе признаться. Ему вдруг пришло в голову, что скачущий им навстречу воин не мог доказать свои недругами. Но что он мог сказать да и сделать? Разве что выпрямится в седле, как поступил бы в этих обстоятельствах отец. Подъехать поближе, а там будет что будет. Когда война оказались на расстоянии оклика, Басан поднял правую руку, показывая, что у него нет оружия. Темуджин узнал Илака и тут же отметил, что остальные повинуются именно первому войну отца. Илак резким голосом отдал приказ остановиться. Что-то в его уверенности чуть не вызвало у Темуджина унизительных слёз. Он не мог плакать перед всеми, но глаза его заблестели. Словно утешает ему Джина, Илак положил руку на поводье Беланого. Войны окружили их, и все двинулись к луцу. Беланоги пошёл вместе со всеми, хотя Т ему Джин направлял его. Казалось бы мелочь, но мальчику захотелось вырвать поводье из рук Илака. Худо будет, если его привезут в племя как маленького мальчика. Но решительность, похоже, покинула Т ему Джина. Твой отец жив, произнёс Илак. Рана его отравлена, и он уже много дней мечется в бреду. Значит, он пришёл в себя? С надеждой спросил Темуджин. Порой он начинает кричать и сражаться с врагами, видимыми ему одному, ответил Илак. Он сильный человек, но не принимает пищи, и плоть его тает словно воск. Готовься. Я не верю, что он проживёт долго. Темуджин совсем упал духом и опустил голову. Илак отвел взгляд, чтобы не смущать мальчика в минуту слабости, но тот вдруг в ярости вырвал повод из рук Илака. Кто это сделал? Есугей назвал их. Пока нет. Твоя мать спрашивает его каждый раз, когда он приходит в себя. Но Есугей не узнаёт её. Илак еле слышно вздохнул, и Тамуджин увидел в его глазах огромную усталость. Волки оглушены и напуганы тем, что Есугей в бреду и близок к смерти. Сейчас они наверняка ищут себе сильного предводителя. А что мой старший брат Биктер, спросил Тамуджин, угадав по всей видимости ход его мыслей, и лакнах хмурился. Биктер поехал вместе с другими воинами обшаривать равнины. Затем, помявшись, словно решал для себя, стоит ли доверяться мальчишке, сказал: "Не следует слишком сильно надеяться, что мы сразу найдём убийство его отца. Те, что остались в живых после сражения с Хесугеем, уже успели разбежаться, ведь это случилось несколько дней назад. Они не станут ждать, пока мы их отощим. Лицо Илака застыло словно маска, но этому джину годал в нём скрытый гнев. Похоже, этому человеку не нравилось, что поиски возглавил Биктер. Но найти убийцу всё равно нужно было, а старший сын Йесугея, как очевидный претендент на место вождя, этим и занимался. Однако илак не хотел, чтобы новые союзы верности образовывались вне его влияния. Темуджин подумал, что хорошо понимает отцовского воина, как бы тот ни старался скрыть свои мысли и чувства. Надо быть дураком, чтобы в такие дни не думать о том, кто займёт место Есугея. Темуджину уж точно сочтут слишком молодым, а Бектер был на пороге зрелости. С помощью илака любой из них мог бы править волками, но выбор очевиден. а потому и страшен. Темуджин выдавил улыбку и посмотрел в лицо человеку, представлявшему большую угрозу, чем любой Охунут. Ты любил моего отца не меньше, чем я, Илак. Как думаешь, кого он хотел бы оставить после себя? Захотел бы он, чтобы ты встал на его место? Илак подобрался словно его ударили и устремил кровожадный взгляд на подростка. Темуджин не дрогнул. В этот момент ему было всё равно, убьёт его воин или нет. Чем бы ни грозило будущее, он понимал, что может выдержать этот взгляд без страха. Я всю жизнь был верен Есугею произнесалак. Но время твоего отца ушло. Наши враги, как только вести разнесутся по степи, будут ждать, когда мы ослабеем. Зимой нагрянут татары, чтобы угнать наши стада, а может, нападут алхунуты или кераиты, чтобы посмотреть «В силах ли мы защитить свое добро?» Стиснув поводья так, что костяшки пальцев побелели, первый воин отвернулся от Тимуджина, не в силах вынести взгляд светло-желтых глаз. «Ты знаешь, чего бы он хотел, Элак, и знаешь, что должен делать. Нет, этого я не знаю, мальчик. Зато мне известно, о чем ты думаешь. И скажу тебе, ты слишком молод, чтобы стать во главе племени». Как огоричи и гордыня застрял в горле Темуджина. Значит, Биктер. Не предавай нашего отца Илак. Всю жизнь он относился к тебе как к брату. Почти его, оказав помощь его сыну. К изумлению Темуджина, Илак вдруг ударил коня пятками и помчался вперёд с красным от ярости лицом. Темуджин не осмеливался смотреть на людей вокруг. Он не хотел видеть их так, как понимал, что мир его рушится. Он не видел ни тревожных взглядов, которыми они обменивались, ни их печали. В лусе Волков было тихо. Тимоджон спешил со отцовской юрты и глубоко вздохнул. Ему показалось, что он отсутствовал много лет. Последний раз, когда он стоял на этом самом месте, отец был полон жизни и сил, был опорой семьи и её защитником. Невыносимо было думать, что прошлое уже не вернётся. Онемевший от горя, тому джин медля лу порога, не решаясь войти, и глядел на жилища других семей. По узорам на дверях юрт он мог назвать имена всех, кто жил там: мужчин, женщин, детей. Это был его народ, и он знал своё место среди этих людей. Неуверенность стала для него новым чувством, словно в груди возникла дыра. Ему пришлось собрать всё своё мужество, чтобы войти в юрту. Он ещё долго не решился бы, если бы с закатом солнца не стали подходить люди. Их сочувствующие взгляды были нестерпимы. Поэтому тому джинс, кривившись на рноу под низкую притолоку, и закрыл дверь. Над дымовым отверстием ещё не опустили на ночь войлочную заслонку, но в юрте было жарко и стояла такая вонь, что он едва не задохнулся. Мать вернулась бледная и истощённая, и все стены, которые Тамуджин возвёл вокруг себя, в один миг рухнули, и он бросился в её объятия. Ойлун молча обнимала сына, а он вдруг увидел иссохшую плоть отца, и слёзы против его воли потоком хлынули из глаз. Тело Исугей тряслось, словно лошадь от укосов слепней. Повязки на животе заскорузлели, А кожа отца словно червяки ползали на покрывала гной и сукровица. Волосы были расчёсанные и намасленные, но казались редкими и седыми. Рёбра резко выпирали. Лицо осунулось и ввалилось. Посмертная маска человека, которого он помнил. Поговори с ним, Темуджин, попросила Оэлун. Мальчик поднял голову, чтобы ответить, но увидел, что глаза матери красны, как и его, и промолчал. «Он все звал тебя, а я не знал, успеешь ли ты вернуться», — добавила Ой-Лун. Кивнув и вытерев нос рукавом, Тимуджин посмотрел на человека, который, как он думал, будет жить вечно. Лихорадка сглодала мышцы с его костей, и сейчас трудно было поверить, что это тот самый могучий воин, который так уверенно въезжал в улу Солхунутов. Мальчик долго глядел на отца, не в силах заговорить». Ойлун намочила тряпку в бадье с водой, вложила сыну в руку и направила его пальцы к лицу отца. Вместе они вытерли Исугею глаза и губы. Ему джин часто дышал, стараясь побороть отвращение. Смарад гниющей плоти был ужасен, но мать не показывала отвращения, и он старался быть сильным ради неё. Исуга исшевелился, почувствовав прикосновение, и открыл глаза. "Муж мой," «Это Тимуджин. Он вернулся целым и невредимым», — ласково проговорила Ой-Лун. Глаза отца ничего не выражали, и Тимуджин снова начал плакать. «Я не хочу, чтобы ты умирал», — сказал он отцу, задыхаясь от рыданий. «Я не знаю, что делать». Хан Волков резко глотнул воздуха, ребра поднялись, натянув кожу. Тимуджин склонился и взял его за руку. Кожа была сухой и обжигающе горячей. Но он не отнял руки. Затем увидел, что губы отца зашевелились, и наклонил голову, чтобы услышать его. "Я дом, отец", признался ему джин. Исугей сильно до боли сжал руку сына, и когда тот попытался разжать пальцы больного, на мгновение их глаза встретились, и мальчику показалось, что во взгляде отца промелькнуло сознание. "Татары", прошептал Исугей. казалось, он последним усилием воли вытолкнул слова из глотки. В груди у него страшно заклокотало. Тиможин ждал другого вздоха, а когда его не последовало, то вдруг понял, что рука, которую он держит, обмякла. Он ещё сильнее сжал её в приступе отчаяния, в страстном желании услышать ещё один вздох. Не оставляй нас, взмолился он, хотя и понимал, что мольбы никто не услышит. Ойлон сдавленно всхлипнула, а Тимуджин не мог оторвать взгляда от осунувшегося лица человека, которого обожал всю жизнь. Говорил ли он когда-нибудь отцу, что любит его? Он не помнил. Его охватил ужас, что отец отойдет к духам, не зная, как много значил для своих сыновей. «Все, что есть во мне, от тебя», — прошептал он. «Я твой сын и ничего больше. Ты слышишь меня?» Он ждал тебя, тем оджин. Теперь он ушёл, сказала Вэйлун, положив руку на плечо сына. Ему не хватало мужества посмотреть на неё. Как ты думаешь, знал ли он, как сильно я его люблю? спросил он. Она улыбнулась сквозь слёзы и стала вдруг красивой, как в юности. Знал. Он тобой гордился, так что порой казалось, что сердце у него вот-вот лопнет. Он всегда смотрел на тебя, когда ты ездил верхом или дрался с братьями, или спорил с ними. Я видел любовь в его улыбке. Он не хотел облагать тебя. Отец с неба даровал ему сыновей, которых он желал, а ты был его гордостью, особой радостью. Он знал. Для Темуджина эти слова стали слишком большим счастьем, и он, не стыдясь, заплакал. Мы должны сообщить племени, что он умер, проговорила Оелун. А потом что? откликнулся Темуджин, вытирая слёзы. Элаг не поддержит меня как вождя волков. Будет ли ханом Бигтер? Мальчик искал в лице матери утешения, но видел только усталость и скорбь, которая опять затуманила её глаза. Я не знаю, что будет, Темуджин. Проживи твой отец ещё несколько лет, это не имело бы значения. Смерть всегда приходит не вовремя, но сейчас особенно. Она расплакалась, и Темуджин привлёк мать к себе и обнял. Он даже представить себе не мог, что будет утешать её. Но это произошло само собой и каким-то образом укрепило его против всего, что могло бы с ними случиться. Он считал юность своей слабостью, но рядом с духом отца понимал, что придётся найти в себе мужество, чтобы предстать перед племенем Он обвел Юрту взглядом. «А где орел, которого я ему добыл?» «У меня не было сил за ним присматривать», — сказала Ойлун. И Лак отдал его другой семье. Тимуджин едва справился с закипевшей внутри ненавистью к человеку, которому отец доверял во всем. Мальчик отшатнулся от матери, и Ойлун встала и посмотрела на тело Ясугея. Не стесняясь Тимуджина, она склонилась к мужу и ласково поцеловала его. в раскрытые губы, брожащими пальцами закрыла ему глаза и набросила покрывало на его рану. Воздух загустел от жары и запаха смерти, но этот запах уже не беспокоил Тимуджина. Он глубоко вздохнул, вобрав в себя воздух, которым дышал отец, и поднялся на ноги, плеснул в лицо воды из ведра и вытер его чистым куском полотна. — Я выду и скажу им, — бросил он. Мать кивнула, все еще глядя куда-то в далекое прошлое. Тимуджин вышел в холодную ночь. Женщины подняли плач, обращаясь к отцу Небу, плача великом человеке, который навсегда покинул степи. Собрались и сыновья Ясугея, чтобы почтить память отца. Когда придет рассвет, они завернут тело в белую ткань, отнесут на высокий холм и оставят ногу и мертвую плоть ястребам и стервятникам, которые милы духом. Руки, что учили их натягивать лук, родное лицо. Все сорвут с костей птицы, а отец неба будет смотреть на это. Ясугей больше не будет привязан к земле, как они. А теперь была ночь. Воины собирались группами, переходили от юрты к юрте, беседуя с семьями. Тимуджин не принимал в этом участие, но хотел, чтобы Биктер был с ними, видел небесное погребение и... И вспомнил вместе с племенем великие деяния покойного. Темуджин не любил брата, но знал, как будет ему больно и обидно, что не услышит рассказов о жизни и подвигах Есугея. Никто не спал в эту ночь. Когда взошла луна, в центре улуса разложили большой костёр, приготовили бурдыки чёрного арака, чтобы согреться на холоде. Старый сказитель Чагатай ждал, пока все соберутся. Только разведчики и часовые оставались на холмах. Все остальные мужчины, женщины и дети сгрудились у костра, чтобы не скрывая слёз оплакать Исугея и воздать ему почёсти. Все они знали, что пролитые над Ханом слёзы однажды вльются в реку, что утолит жажду скота и всех племён. Нет стыда в том, чтобы оплакивать Хана, который провёл их невредимыми сквозь суровые зимы и сделал волков сильным племенем. Поначалу Темуджин сидел один, хотя к нему подходили многие, касались его плеча и говорили несколько почтительных слов. Темуге с красным, отплача лицом, пришел вместе с Хачиуном и сел рядом с братом, без слов разделяя общее горе. Появился Хасар, бледный и печальный, чтобы послушать Чагатая, и обнял брата. Последней пришла Ойлун, неся на груди спящую Темулун. Она обняла одного за другим сыновей и обняла, А затем отсутствующим взглядом уставилось на огонь. Когда собралось всё племя, Чигатай прочистил горло и плюнул в ревущее за его спиной пламя. Я знал этого волка с детства, когда он был ещё мальчиком, а сыновья его и дочь были только в грёзах отца неба. Есугеен не всегда был великим воином, главой нашего племени. Помню, как подростком он прокрался в юрту моего отца и стащил завёрнутые в тряпку соты. Тряпкой он закопал, но его собака, у него тогда был жёлтый с чёрными подпаленными пёс, её откопала и принесла ему как раз в тот момент, когда он смотрел моему отцу в глаза и говорил, что вообще не знал, что у нас есть мёд. Потом он несколько дней сидеть не мог. Чегатай подождал, пока воины перестанут улыбаться. Ему минуло 12, когда он возглавил набеги на татар, вводя их лошадей и овец. Когда Элаг захотел взять себе жену, именно Есугею гнал лошадей, которых тот смог отдать отцу невесты. В одну ночь он пригнал трёх гнедых кобыл и десяток коров. На его клинке сверкала кровь двоих мужей. Мало было тех, кто мог сравниться с Есугеем во владении мечом или луком. Он был бичом татар. А когда стал ханом, они научились бояться его и тех, кто рядом с ним. Чегатай сделал большой глоток карака, облизнул губы. Когда его отец был погребён под небом, Есугей собрал всех воинов и повёл их в долгий и трудный поход. В день они получали лишь несколько пригоршней еды и немного воды, чтобы только глотку смочить. Все, кто пошёл с ним, вернулись с огнём в груди и верностью Исугею в сердце. Он подарил им гордость, и волки окрепли и разжирели на баранине и молоке. Темуджин слушал, как старик перечисляет победы отца. Память Чингетая до сих пор была твёрда, он помнил всё. И что говорили тогда люди, и сколько недругов пало от меча и стрел Есугея. Может число погибших от рук волка и было преувеличено, мальчик не знал этого. Но старшие воины кивали и улыбались своим воспоминаниям, попутно не забывая о пустошать бурдюки с аракам. Чигатай расписывал в красках былые битвы, а мужчины сопровождали его повествование одобрительными восклицаниями. «Тогда-то старый Еки и потерял три пальца», — продолжал Чагатай. «Ясугей нашел их в снегу и привез ему. Еки сказал, что надо бросить их собакам, а Ясугей предложил привязать их к палке, чтобы спину чесать». Хасар хихикнул. Сыновья Ясугея впитывали каждое слово Чагатая. Это была история их племени, история мужчин и женщин, благодаря которым они стали такими, какие они есть. Отхлебнув в очередной раз из бурдьюка, Чигатай заговорил громче и значительней. Он оставил после себя сильных сыновей. Он хотел, чтобы волков возглавил Биктер или Темуджин. Слышал я разные толки среди семей, слышал споры и обещания. Но в сыновях Есугее течёт кровь ханов. Если в племени волков есть честь, и память о прошлом. Они не опозорят своего хана и в смерти его. Он смотрит на нас. Все погрузились в молчание. Темуджин слышал шёпот среди воинов. Они обсуждали сказанное Чыгатаем, соглашаясь и споря друг с другом. Сидя в ночи на освещённой костром поляне, мальчик чувствовал на себе сотни взглядов. Он начал было подниматься, но тут вдали послышались рога часовых. Они так печально и резко раскатились по холмам, что воины в мгновение ока помнились от пьяного забытья и вскочили. На свет вышел лак и злобно поглядел на Чегатая. Щары вдруг развелись. Темуджин увидел, как на самом деле слаб и немощен Чегатай. Ветер трепал его седые волосы, но старик бесстрашно смотрел и лаку в глаза. Воин резко кивнул, словно что-то для себя решил. Ему подвели коня. Он взлетел в седло и, не оглянувшись, умчался во мрак. Рога перестали гудеть, когда часовые выяснили, что это возвращается разведывательный отряд во главе с Биктером. Они спешились у костра. Волки привезли оружие и доспехи незнакомой тмуджину. В свете костра он увидел гниющие головы, привязанные к седлу Биктера за волосы. Тмуджин вздрогнул всем телом, когда глянул на разъявленные в немом крике мёртвые рты. Плоть почернела, в ней уже ползали черви. Мальчик догадался, что видит головы убийц своего отца. Только его мать и он сам слышали последние слова Ясугея, когда хан назвал убийц, но об этом никому не сказали. Ужасно было слышать, как воины снова и снова произносят это слово. Татары. Они показывали всем луки и заляпанные кровью халаты, а люди собирались вокруг них с любопытством и страхом, строго лигнеющие лица мертвецов. Доктор вышел на озарённую костром поляну, словно уже было решено, кто станет главой племени. Темуджин с горечью подумал об этом, но после всего, что произошло за последние дни, ощутил какое-то дикое удовольствие. Пусть его старший брат ведёт племя. Поначалу разговоры были шумными, слышались потрясённые возгласы, когда воины описывали то, что нашли. Пять трупов остались гнить в том месте, где была устроена засада на хана Волков. И теперь взгляды соплеменников, устремлённые на его сыновей, были полны восторга и благоговения. Но все вдруг замолчали, когда подъехал Илак. Он легко спешился и встал перед братьями. Мальчики смотрели на него и ждали, когда он заговорит. Наверное, это была их роковая ошибка, так как в этот миг все поняли: Илак могучий воин. А сыновья Исугея по сравнению с ним просто юнцы. Да так оно и в действительности и было. Твой отец ушёл, доктор, сказал Илак. Он уходил тяжело, но всё уже кончилось. Бектер из подлобья смотрел на первого воина отца, понимая, что это вызов и что сейчас ему грозит великая опасность. Он поднял голову и заговорил. В эти минуты он ещё имел возможность заявить о своих правах. Для меня будет большой честью возглавить волков в этой войне, сказал Биктэр ясно и громко. Некоторые воины откликнулись на это заявление с радостью и приветствовали Биктэра. Но Илак медленно покачал головой. Его уверенность вызвала страх в тех не многих, кто открыто поддержал сына Есугея. Снова воцарилось молчание, иテムджен затаил дыхание. Ханом буду я, заявил Илак. Это решено. Бектар схватился за меч, и глаза Элака радостно засверкали. Тимуджин вцепился в руку брата, Хачиун тоже схватил его. «Он тебя убьет», — шепнул Тимуджин. «Или я убью это дерьмо, клетва преступная!» — крикнул в ответ Бектар. Сцепившись друг с другом, братья не заметили, как Элак выхватил меч и рукоятью, словно молотом, ударил Бектара и сбил его на землю. Тот упал, увлекая за собой Тимуджина, а Хачиун с голыми руками бросился на воина отца, пытаясь защитить братьев, не дать их убить. Уэлун закричала, словно это ее ударил меч, и крик Уэлун остановил Элака. Одним резким движением он стряхнул с себя Хачиуна, злобно посмотрел на всех них и сунул меч в ножны. — В знак почтения к вашему отцу! Сегодня я не пролью крови! — сказал он с пылающим от ярости лицом, Затем поднял голову, чтобы все услышали его зычный голос. "Валки откачёвывают. Я не останусь там, где землю запятнала кровь моего хана. Собирайте стада и табуны. В полдень мы отправляемся на юг". Он шагнул к Айлун и её сыновьям. "Вы не качуете. Не хочу, чтобы мне в спину целились ваши ножи. Останитесь здесь и отнесёте тело вашего отца на холмы. Эйлон качнулась, лицо её побледнело и осунулось. Ты оставляешь нас умирать? Выживете или подохнете, вы уже не волки. Всё кончено, пожал плечами Илак. Но тут поднялся Чигатай и схватил Илака за руку. Воин выхватил меч, но сверкание клинка у лица не испугало старика. Злое дело, гневно произнёс Чигатай. Ты позоришь память великого человека, не отомстив ещё его убийцам. Как же успокоится его дух? Ты не можешь бросить этих детей одних на равнинах. Это всё равно что самому убить их. Отойди, старик. Хан должен принимать тяжёлые решения. Крови детей и женщин я не пролью. Но если они умрут, мои руки будут чисты. Лицо Чыгатая потемнело от гнева. Он набросился на Илака, стал колотить по его доспехам. Ногти старикара исцарапали шею воина, и страшный ответ последовал незамедлительно. Илак вонзил меч Чыгатаю в грудь, я прокинул его на спину. Из открыт рта Чыгатая хлынула кровь. Ойлун упала на колени, плача и раскачиваясь со стороны в сторону, а её сыновья стояли рядом, оцепенев от ужаса. Кто-то крикнул «Убийство!» И воины племени встали между Элаком и семьей Ясугея, держа руки на рукоятях мечей. Элак встряхнулся и плюнул на Чагатая, чья кровь уходила в сухую землю. «Не надо было встревать, старый дурак!» — бросил он, вложив меч в ножны, и твердым шагом ушел прочь. Воины помогли у Элун встать, а женщины подхватили ее и отвели в юрту. Они отворачивались от плачущих детей, прятали глаза, и для Темуджина это было худшее из всего того, что могло случиться этой ночью. Племя оставляло их, а значит, семье Есугея конец. Вместо юрт волков на плотно утоптанной земле оставались лишь чёрные круги, усыпанные осколками костей, горшков и обрывками старой кожи. Стоя вместе с матерью и сестрой, сыновья Ясугея смотрели на все происходящее со стороны, словно чужаки. Илак был безжалостен. Уэлун вместе с остальными пришлось удерживать Бектера, когда новый хан Волков велел забрать их юрты и все, что в них было. Некоторые женщины стали кричать, укоряя его за такую жестокость, но остальные молчали. Хан просто не обращал на них внимания. Слово хана — закон. «Ты муджин?» Не веря своим глазам, качал головой, глядя, как грузят добро на телеги и изгоняют палками скот. Он заметил, что у расхаживающего по улусу Илака на бедре висит меч Исугея. Виктор в бессильном бешенстве стиснул зубы, увидев знакомый клинок. Проходя мимо них, Илаку хмыльнулса, наслаждаясь их беспомощной яростью. Сколько же лет он скрывал свою сущность, думал Темуджин. Еще тогда, когда Исугей отдал первому воину красную птицу, мальчик почувствовал это, но не поверил, что и лак может так жестоко предать их. Тимуджин печально покачал головой, услышав писк орлят, чьи крылья заматывали тканью на время перекочевки. Он не мог поверить, что все это происходит не во сне. Мертвое тело Чагатая стояло перед глазами, напоминая о событиях прошлой ночи. Старого сказителя бросили там, где он упал, и это казалось мальчикам не меньшим преступлением, чем всё остальное. Сыновья были бледны от отчаяния, но сама Ойлон раскраснелась от гнева, поражавшего всякого, кто осмеливался посмотреть ей в глаза. Когда Элак пришёл с приказом разобрать ханскую юрту, то даже он побоялся взглянуть на неё и упорно отводил глаза куда-то в сторону. Толстые слои войлока были отвязаны от деревянной решетки и скатаны, а деревянный остов разобрали на отдельные части, рассекая жильные стяжки быстрыми ударами ножа. Забрали все — и луки, и ясугея, и зимние халаты, подбитые мехом. Виктор стал осыпать воинов проклятиями и кричать, когда понял, что их оставляют ни с чем. Войлон лишь покачала головой при виде непонятной жестокости и лака. Великолепные халаты были слишком ценны, чтобы оставлять их тем, кто обречен на смерть. Как только ляжет первый снег, зима возьмет их жизни так же верно, как стрела, пущенная из лука. Однако Ойлун смотрела на соплеменников, высоко подняв голову, с достоинством, гордо и без слез. Сборы надолго не затянулись. Все было готово к откачевке, и когда солнце поднялось в зенит, на земле остались только черные круги от юрт. Телеги были нагружены, мужчины привязали все пожитки. Ветер усилился, и Ой-Лун вздрогнула. Теперь, когда юрт не было и укрыться было негде, она почувствовала себя голой и оцепеневшей. Она знала, что Ясугей, увидев такое, выхватил бы меч отца и снес бы с десяток голов. Но его тело лежало на траве, завернутое в покрывало. Ночью кто-то закутал в старую ткань и тело Чиготая, скрыв страшную рану. Они лежали плечом к плечу, и у Оэлун не было сил смотреть на них. Илак затрубил в рог, пастухи закричали и длинными палками погнали животных. Овцы и козы заблеяли и пустились бегом, чтобы избежать ударов. Племя начало откачевку. Оэлун стояла вместе с сыновьями, словно семейка белых березок, и смотрела вслед уходящему племени. Темуге тихо всхлипывал, и Хачиун взял его за руку, чтобы мальчик не побежал в догонку за племенем. Ветер быстро разнёс по степи крики пастухов и бленее стад. Ойлун смотрела, пока все они исчезли вдали, и тогда наконец вздохнула с облегчением. Она знала, что Илак вполне способен послать людей, чтобы вырезать брошенную семью. Когда племя растворилось с горизонтом, Ойлун повернулась к сыновьям и собрала их вокруг себя. Нам нужны кров и еда. «Но прежде всего нам надо уйти от этого места. Скоро сюда налетят стервятники, набегут хищные звери, рыться в отбросах. И не все они будут на четырех лапах». «Биктер!» — ее резкий голос вывел сына из оцепенения. «Ты мне сейчас нужен, чтобы позаботиться о твоих младших братьях». «Зачем?» — отозвался он, глядя в сторону ушедшего племени. «Мы уже мертвы». Размахнувшись, Ойлун ударила его по лицу — Он пошатнулся, глаза его вспыхнули. Из садины, оставленной мечом Илака, снова потекла кровь. "Кровь и еда, Бектер. Сыновья Исугая не будут покорно дожидаться смерти, как это хочет Илак. Жена Исугая тоже. Мне нужна твоя сила, Бектер, ты понял? А что нам делать с ним?" спросил Тэмуджин, показывая на тело отца. Байлун вздрогнула, стиснула кулаки и задрожала от гнева. Неужели нельзя было оставить нам хотя бы одну лошадь, прошептала она, представив, как безродные бродяги со смехом срывают покрывало с тела Есугея, но выбора не было. Это только прах тымуджин. Дух твоего отца улетел отсюда. Пусть увидят, что мы остались живы. Он будет доволен. Значит, мы оставляем его диким собакам? спросил потрясённый тымуджин. Но ответил брат Угтер. Мы должны собаки или хищные птицы. Это уже не важно. Далеко ли мы с тобой сумеем его унести, Тима-Джин? Уже полдень, а нам надо добраться до деревьев. «Красная скала», — сказал вдруг Хачиун. «Там можно укрыться». «Слишком далеко. До ночи нам туда не добраться», — возразила Ой-Лун. «На востоке есть долина, где мы сможем переждать до утра. Там есть дрова. На равнине мы умрем. Но в лесу мне плевать на Илака». Как и на всех, кто желает нам смерти. Я есть хочу, захныкал Темуге. Ойлун бросила взгляд на младшего сына, и глаза её заблестели от слёз. Сунула руку в складки халата и достала плотнонённый мешочек с его любимым сладким сушёным творогом. Каждый взял по катышку, торжественно и серьёзно, словно в эту минуту они давали клятву. Мы переживём это, дети мои, сказала Ойлун. Мы доживём до той поры, когда вы станете мужчинами, а илак состарится. И тогда он будет трестись при каждом стуке копыт в темноте, боясь, что это вы пришли за ним. Они с восторгом и страхом посмотрели в лицо матери и увидели на нём лишь яростную решимость. Ойлун сумела развеять отчаяние сыновей и внушить им уверенность в собственных силах. Теперь в путь, резко приказала Ойлун. кров, затем еда.